Два. Девочкам было, конечно, хуже. Им приходилось терпеть и страдать, видя, как все в доме меняется, тогда как Хелл находился в Итоне. Им пришлось примириться с тем, что бедняжка Фрости была изгнана, а ее место заняла противная девица, выписанная из Швейцарии. У Лизы за 9 месяцев переменилось пять нянек, потому что ни одна не умела правильно делать упражнения для больной ноги. Одно за другим приходили письма от Молли, то исполненные ярости, то грустные и печальные. «Мы никогда не видим папу одного», — писала Хеллу сестра. «Она ходит за ним, как пришитая. Если он выходит из комнаты, она идет следом, а за столом непрерывно с ним разговаривает, не обращая на нас никакого внимания. А если Кити или я пытаемся вставить слово, она злится и смотрит на нас так, словно хочет растерзать». В гостиной переставила всю мебель и сменила обивку. Мы находим эту новую обстановку отвратительной, и папа тоже, однако он не сказал ни слова. Наверное, не смеет ей противоречить. Отец, который всегда казался таким прекрасным и недоступным, но в то же время сильным и надежным, теперь превратился в ничто. С ним совсем не считались. Бог был низвергнут со своего пьедестала. У него не было воли, не было собственного мнения. Что бы ни сказала Аделина, как всегда кратко и решительно, он тут же поддакивал и не потому, что соглашался, а просто так было спокойнее. К нему в Итон они приехали всего один раз, и этот день был для него одним из самых несчастных. Сначала она раскритиковала его комнату, затем ей не понравился его вид. «Не сутулься», — говорила она, — «у тебя настоящий горб, Генри». «Этот мальчик должен носить специальный корсет, по крайней мере, в течение часа каждый день. И он слишком бледен, ему нужно побольше бегать. Почему бы тебе не заняться легкой атлетикой, не вступить в какую-нибудь команду?» «Мне не хочется», — отвечал Хэл. «Летом тебя обязательно заставят играть в крикет. О, да ты, оказывается, еще и плакса. Понятно, так, конечно, легче всего. Не требуется никаких усилий. Впрочем, мальчишки все одинаковы». «Их нужно подгонять и подстегивать». Она всегда говорила в резком, решительном тоне, столь характерном для всего, что она делала, так, что не было никакой возможности ей возразить. Она обижала глазами стены комнаты, задержавшись на его картинах. Хэл увидел, как ее губы скривились в усмешке. «Готовишься поступать в академию?» – спросила она. «Это дерево, похоже, стоит не на месте. Я, конечно, не берусь судить, но если уж где увижу кривую линию... то сразу же замечу». Она рассмеялась, обернувшись через плечо Генри. «Если так выглядит ваш знаменитый клон-мир, я не удивляюсь, что ты сдаешь его в наем», — сказала она. «Держу пари, что там к тому же еще и сыро, ведь рядом вода. Ну ладно, Хэл, что еще ты можешь нам показать?» «Ничего», — ответил он, — «больше ничего». «Не очень-то много ты наработал, так состояние не составишь». «Ну, как насчет завтрака? Поедем в Винзор. Я умираю от голода». И так весь день. Шпильки, насмешки, постоянное стремление сравнить его неловкую угловатую фигуру с тем, как выглядят другие мальчики его возраста. «У тебя, верно, нет никакого самолюбия, — говорила она, — и никаких интересов. Неужели тебе не хотелось бы стать капитаном крикетной команды или организовать оркестр?» «Да нет, особого желания нет». — отвечал Хел. Это бесполезно, Аделина, — вмешался его отец. — Такая у меня судьба — иметь сына, который не желает выдвинуться ни в одной области. Как это ни печально, но это факт. Он говорил легким, спокойным тоном, однако его слова ранили Хелла. Они уехали пятичасовым поездом, и отец дал ему саверен. — Твой дядя Герберт приглашает вас всех на лето в Леторог, — сказал Генри. «Мы с Аделиной, вероятно, поедем за границу». Отец не поцеловал его. Поезд отошел, и Хелл остался на перроне с савереном в кармане. Больше они не приезжали. Каникулы в Сонби или в Летороге оказались настоящим спасением. Девочки были так счастливы сбежать из дома на Ланкастер-Гейт, что просто жалко было смотреть. Теперь, когда двоюродная бабушка Элиза умерла, дом в Сонби тоже принадлежал дяде Герберту. Его семья приезжала туда на летние месяцы из Литорога. «Как жаль, что мы не можем всегда жить у вас», — сказала однажды Кити. «Полно, какие глупости!» — улыбнулся дядя Герберт. «Я же знаю, как вы любите отца». «Теперь у нас все изменилось». Дядя Герберт ничего не сказал, но через некоторое время, когда сестры гуляли по песчаному берегу, Кити сказала. «Я слышала, как дядя Герберт, разговаривая с тетей Кейси, сказал, «Черт бы побрал эту женщину». Они были в кабинете, а дверь была открыта. И еще он сказал, это настоящая трагедия. «Подумать только, священник опоминает черта!» «Ее никто не любит», — со злостью проговорила Молли. «Если бы у меня хватило храбрости, я бы сбежала из дома и поступила в гувернантки». Она сказала папе, что наша бедненькая Лизет хитрюга, и вообще у всех детей с физическим недостатком что-нибудь неладно с психикой. «А Лизет такая умница, такая душечка». Странно, что Аделина не любит клон-мир, хотя никогда там не бывала. Она даже сняла картину, где он нарисован, которая висела на стене в гостиной, а когда кто-нибудь заговаривает о деревне, она начинает смеяться и отпускать язвительные замечания. «Подумать только», — сказала Кити. «С тех пор, как умерла мама, папа всего три раза был на той стороне воды и каждый раз останавливался в отеле в Слейне, чтобы сделать все дела, а когда мы жили в клон-мире, он ездил на шахты каждый день. «Просто не понимаю, как там без него идет работа?» «Когда предприятие на ходу, оно уже не нуждается в постоянном контроле со стороны владельца», – заметил Хэл. «В нашем классе есть один мальчик. У него отец – владелец угольных копий. Так он их не видел ни разу в жизни. Сидит себе дома и получает дивиденды. Какой смысл работать, если можно получать деньги просто так?» «Маме было бы неприятно слышать то, что ты сказал», – упрекнула брата Молли. «Она учила нас совсем другому». «Ты права», — согласился Хэлл. «Но что толку об этом вспоминать? Теперь с нами никто не разговаривает так, как разговаривала с нами мама. А если я скажу что-нибудь в этом духе, в Итоне, ребята назовут меня дураком или сопляком. Если бы мы жили в клон-мире, как раньше, все было бы иначе. Я уверен, что мы с отцом ездили бы на шахты вместе, и я бы их полюбил, потому что почувствовал бы, что шахты и наша семья — это одно целое. А сейчас мне на них наплевать». Во всяком случае, мы всегда будем получать оттуда сколько угодно денег. А это самое главное. Смею сказать, что когда я буду учиться в Оксфорде, я ни в чем нуждаться не буду. А помнишь, что нам недавно говорил дядя Герберт? Торговля медью приходит в упадок. В Корнуолле уже закрыли несколько шахт, — сказала Молли. Да, но кроме этого он еще сказал, что предприимчивые владельцы шахт обнаружили в недрах еще и олово и начинают разрабатывать его вместо меди. Цены на олово стоят очень высоко, и они по-прежнему получают большие доходы. А у нас может быть все иначе, сказала Молли, Что если на Голодной горе нет никакого олова? Медь или Олова, сказала Кити, Какое это имеет значение, если мы живем с Эделиной на Ланкастер Гейт. За нами постоянно шпионит эта швейцарка, а папа умыл руки и не обращает на нас внимания. Лучше бы у меня не было никаких денег, и я бы жила в хижине на килинских болотах. «С Лондоном и Ланкастер Гейт можно было бы мириться, если бы не Аделина», — сказала Молли. «Мы были счастливы, когда жили там с папой». «Нет, не были», — возразил Хэл. «Никто из нас не был по-настоящему счастлив с тех пор, как мы уехали из Клон-Мира, и ты это знаешь. Все стало иначе после того, как умерла мама, и прошлое уже никогда не вернется». Девочки с удивлением смотрели на брата. Он был бледен, возбужден, в глазах у него стояли слезы. «Ах, теперь я ни в чем не вижу смысла. Иногда мне просто хочется умереть». И он убежал от них прочь, через сомбийские пески. Ветер развивал его волосы, а за ним с лаем мчались собаки. «У него сейчас трудный возраст», — заметила Молли. «Мальчики в это время все такие. Тетя Кейси говорит, что с Бобом было то же самое». «У Боба есть дом, ему было куда вернуться», — сказала Кити. «А у Хэла только Гейт. По мере того, как шли годы, С каникулами становилось все сложнее. Вторая жена Генри не любила его детей и не делала из этого тайны. Не могло быть и речи о том, чтобы Генри любил кого-нибудь, кроме нее, а тем более своих детей. Она желала владеть им единолично – И единственным способом добиться этой цели было отдалить его от детей, внушить ему мысль, что они его совсем не любят, что никто из его родных и друзей его не достоин, и единственный человек, который его понимает и заботится о нем, это она сама. Она спасла его от невыносимого одиночества, и теперь он может получить утешение только от нее. Поначалу было приятно сознавать, что тебя желают с такой страстью. Для Генри это чувство было ново, и он отдался ему целиком и полностью, считая, что оно вознаграждает его за потерянные годы. Это его возбуждало и льстило ему. Аделина его обожает, и, обожая его, она в то же время взвалила на свои плечи все обязанности, отлично ведет его дом, делает все необходимое для его детей, сообщает ему то, что ему хочется знать, и скрывает все то, чего ему знать не следует». Брак с Аделиной сделал его жизнь простой, спокойной, говорил он себе удобной и приятной. Если Молли, Кити и Хел чем-нибудь недовольны, они сами виноваты. Им следовало бы быть более покладистыми. Впрочем, у каждого из них своя жизнь, пусть они ее и устраивают. Он не желает, чтобы его беспокоили заботами о детях. Аделина права, вся эта троица эгоисты, которые думают только о себе. Они не понимают, что человеку нужна жена, иначе все пойдет прахом. Если дети не могут поладить с Эделиной, пусть отправляются на каникулы куда-нибудь в другое место – Герберту или Эдварду. Им не на что жаловаться, ведь он всегда настаивает на том, чтобы им было предоставлено все самое лучшее. Когда Молли пришло время выезжать, устраивали званные вечера и обеды. В Лондон приехали Эдвард с женой, чтобы вывозить ее в свет. Аделина это делать отказалась и была совершенно права, поскольку Молли никогда не выказывала к ней расположение. Раз или два Генри пытался поехать с ней сам, но почему-то каждый раз это оканчивалось размолвкой с Аделиной. «Не хочешь ли поехать с нами?» — предложил Генри. «На балу, который давали Гошины, Молли была просто очаровательна». «Ничего удивительного», — засмеялась Аделина, — «ведь меня там не было». Мисс Молли любит, чтобы все внимание оказывалось только ей одной. Она всегда была такая. Помню, как она строила глазки учителю музыки. «Ах, перестань, пожалуйста!» «Дорогой мой Генри, я не слепая. Значит, ты снова собираешься куда-то ехать? Предпочитаешь общество дочери, обществу жены?» «Конечно же нет. Если ты хочешь, чтобы я остался дома...» «Дело совсем не в том, чего я хочу и чего нет». Ты же знаешь, что я никогда не думаю о себе. Нет-нет, если тебе нравится сидеть в душном зале и смотреть, как твоя старшая дочь лезет из кожи вон, чтобы подцепить жениха, пожалуйста, на здоровье, а я пораньше лягу спать. У меня отчаянно болит голова». «Ладно, я останусь дома, Молли может поехать с Эдвардом». После двух-трех подобных сцен было гораздо проще окончательно предоставить заботу о Молли Эдварду. Следующая проблема возникла тогда, когда Хэл написал отцу, приглашая его приехать 4 июля. Он был загребным в состязаниях старших классов и хотел, чтобы отец присутствовал при этом событии. «Приезжайте, пожалуйста, один или вместе с Молли и Кити. Генри опасался, что это вызовет гнев Аделины и пытался незаметно спрятать письмо, однако ее острый взгляд тут же заметил штемпель Итона и почерк Хелла на конверте. «Ну как? Что хорошенького пишет твой сынок?» — поинтересовалась она. «Какие-нибудь неприятности с учителями?» «Он хочет, чтобы я привез девочек в Итон четвертого. Он гребет на одной из лодок». «Меня, конечно, не приглашают». «В общем-то нет. Но он, конечно, будет рад тебя видеть». «Дорогой мой, не надо передо мной притворяться, я этого не люблю. Я бы не поехала в Итон, даже если бы меня пригласили». Дело в том, что у нас намечались гости к Ланчу. Я пригласила Мейсонов и Армитажей. Я понятия не имела, что тебе вздумается ехать в Итон. Мне будет весьма неудобно принимать гостей без хозяина дома. В конце концов, это же твои друзья, а не мои. Я, разумеется, совсем не хочу нарушать твои планы, только непонятно, с чего это хелу вздумалось тебя пригласить. Просто он хочет, чтобы было перед кем покрасоваться, ведь гребля — это единственное, чем он может похвастаться, если, конечно, не считать попоек». «Что ты хочешь сказать, черт возьми?» «Ах, прости, пожалуйста, я забыла, что ты не видел фотографию, которую он прислал Кити. Я случайно нашла эту фотографию на ее туалетном столике. Он, по-видимому, заключил пари со своим дружком, кто больше выпьет пива из какой-то чудовищной кружки». «Твой сынок выиграл, отличился, а дружок запечатлел этот торжественный момент на фотографии. Мне сразу показалось, что на этой фотографии он точная копия твоего братца Джонни, только не хотелось тебе об этом говорить. Ты должен за ним последить. Всем известно, что такие вещи передаются по наследству». Она засмеялась и встала из-за стола. «Бедняжечка, вот что значит быть отцом, но я, по крайней мере, избавляю тебя от многих забот». «Утром я повезу Лизы к массажистке, а днем заеду за Кити в танцкласс и заберу ее домой. Я бы на твоем месте написала Хэллу и поздравила его с успехами на поприще потребления крепкого Эля». Она выплыла из комнаты, готовясь к очередной баталии с кухаркой. Генри ничего не сказал. Он собрал свои письма и отправился в курительную. Хел похож на Джонни. До сих пор никто не замечал между ними сходства, а может быть, замечали». И просто не говорили, чтобы его не огорчать. Аделина так часто оказывалась права в своих суждениях. У нее такой проницательный ум. Такие вещи передаются по наследству. Джонни, их дед, старый Саймон, Флауэр. Да нет, все это глупости. Что общего между пагубной страстью Джонни и юношеской выходкой? Подумаешь, выпить здоровенную кружку на Пари. Генри барабанил пальцами по каминной полке, глядя на картину, изображающую клон-мир. которую Аделина велела перевесить из гостиной сюда. Боулы не собираются возобновлять аренду. Что же теперь делать с этим имением? Жить там он больше не может. С этой частью жизни покончено навсегда. Сейчас ему тяжело даже читать письма старого Тома. Однако шахты продолжают процветать, в особенности теперь, когда под залежами меди обнаружена олово. Хел похож на Джонни». Генри поднялся наверх, подошел к комнате Кити и открыл дверь с ощущением, что делает что-то непозволительное. В комнате никого не было, он подошел к туалетному столику и взял в руки фотографию. Двое восемнадцатилетних юношей смотрят друг на друга и смеются. У одного в руках огромная кружка, как и говорила Аделина. Как вырос Хэл. он уже совсем взрослый. Генри не заметил, как пролетели все эти годы, а он так мало видел сына. Мальчик предпочитает проводить каникулы у Герберта в Летороге, вместо того, чтобы приезжать домой. Всегда считалось, что Хел похож на него. Но то, как он стоит, одна рука в кармане, в другой — это пивная кружка, весь его вид беззаботный и слегка заносчивый — это приподнятая бровь. но чем не Джонни?» На него нахлынула волна воспоминаний, он поставил фотографию назад на туалетный столик, вернулся в курительную, сел за стол и положил перед собой листок бумаги. «Мой дорогой Хэл, мне очень жаль, что я не могу приехать к тебе четвертого. На этот день у нас приглашены гости. Я попрошу твоего дядю Эдварда, чтобы он поехал вместо меня, и не сомневаюсь, что Молли и Кити захотят его сопровождать». Хэл только пожал плечами, прочитав это письмо, Он разорвал его на мелкие клочки и выбросил в мусорную корзину. Отца, конечно, не пустила эта женщина. Он знал, как все это будет. «Ну и ладно, какого черта? Отец не хочет посмотреть, как он гребет. Тут ничего не поделаешь. Гребля — это единственное, что он делает вполне прилично. И он втайне надеялся, что отец будет им гордиться. Похоже, он ошибся». Отцу это неинтересно. Вы-то не он последний семестр, и за все четыре года отец приезжал к нему всего один раз. То же самое будет в Оксфорде. Изредка письмецо, щедрый и больше ничего. Ну что же, он уже привык. Все это больше не имеет значения. Хелл находился в Оксфорде уже второй год, когда Молли, гостя у Эйров, по ту сторону воды, познакомилась с Робертом О'Брайеном Спенсером, сельским врачом и другом ее дядюшки Била, и обручилась с ним. «Он такой милый, — писала она брату, — и просто влюблен в наши края так же, как и я сама. Пожалуйста, не думай, что я выхожу замуж только для того, чтобы избавиться от Аделины, потому что это неправда, что бы она ни говорила отцу. Но самое замечательное вот что. Мы будем жить всего в тридцати или сорока милях от клон мира». И Роберт хочет написать отцу и попросить для нас разрешения приехать туда на Рождество. Домой, понимаешь? Чтобы как следует проветрить милый старый дом. Ты, конечно, тоже должен туда приехать вместе с нами, Кити и Лизет. Домой. После десятилетнего отсутствия. А старушка Молли взяла, да и обручилась. Да к тому же еще и с кем? С нашим земляком». Самое замечательное событие за все время его пребывания в Оксфорде. Даже лучше, чем лодочные состязания с Кембриджем, которые состоялись прошлой весной. Это нужно отпраздновать, устроить званный обед для всех друзей и славно напиться. Деньги у Хола не держались, они текли как вода, но какое это, черт возьми, имеет значение? Наша старушка шахта все выдержит. Он напишет портрет Молли и преподнесет его жениху «Домой на Рождество». Свадьба Молли состоялась в сентябре. Это был такой великолепный праздник, собравший весь многочисленный клан, что даже Аделине не удалось его испакостить, хотя она и сделала для этого все, что только возможно. Она, естественно, распоряжалась всей церемонией устроила прием в огромном, мрачном и абсолютно безликом зале отеля, начисто лишенном домашнего уюта, под тем предлогом, что дом на Ланкастер-Гейт слишком тесен, однако... Она ничего не могла сделать сияющим личиком Моли, когда та стояла в центре зала, принимая своих гостей. Не могла заглушить шепот восхищения адресованного Кити, главной подружке, которой уже исполнилось 17 лет. Она уже миновала стадию неуклюжего подростка и была поразительно хороша, точь в точь, как в свое время ее мать. как Аделина не старалась ей не удалось оттащить Генри от рослого жениха, когда тот просил у него позволения провести всей семьей Рождество в клон мире. «Наша взяла!» — радостно сообщил Хэл, потирая руки. «Мы ее победили! Не смотри на меня, с таким ужасом лезет, она нас не слышит! А если даже и слышит, мне все равно! Мы с Кити повезем тебя домой, на ту сторону воды!» Они отправились в путь 16 декабря. Прибыли в Слейн, откуда поездом добрались до Мэнди, где обнаружили, что маленький колесный пароходик все еще ходит, несмотря на то, что сезон уже закончился, и может доставить их в Дунхейвен, сделав 20 миль по заливу. Десятилетняя Лизет стояла у борта между братом и сестрой и смотрела на все это первый раз в своей жизни. Испуганное выражение постепенно сходило с ее маленького, худенького личика, «На щеках заиграл румянец». Дул легкий западный ветерок, в небе плыли пушистые облака, холмы зеленели под солнцем. «Вот замок Эндриф, где родилась наша бабушка», — сказал Хэл, указывая вдаль. «Там живут наши родственники, троюродные братья и сестры. Я думаю, Молли пригласила их к нам. Они, наверное, уже совсем большие. А там, видишь, у самого берега стоит церковь. Это Ардмор. Мы ездили туда каждое воскресенье. Там похоронена мама. Какая она маленькая». Это церковь, одинокая, открытая всем ветрам. Неужели мама лежит здесь все эти десять лет, и рядом нет ни одной близкой души? Интересно, приносит ли кто-нибудь цветы на ее могилу? Хелл почувствовал, что у него жалось горло. Прошлое оказалось таким далеким, таким давним. Вот голодная гора подняла свою старую гранитную голову в небо, а у подножия рудник. Заводские трубы, сараи, рельсы для вагонеток. А когда пароход обогнул мыс, перед ними открылась горбатая спина острова Дун, длинный ряд гарнизонных строений и деревушка Дунхейвен, примостившаяся в тени холмов. Посмотри туда в глубину залива. Там напротив гавани клон мир. Видишь? показал Хел. В полном молчании они смотрели на родной дом, который покинули маленькими детьми. Солнце било в окна, освещало серые стены. Патина времени покрыла новое крыло, притушив свежие краски, и оно сделалось частью целого, но было по-прежнему пусто. Никто к нему не прикасался с того самого дня, когда строители покинули его в 1871 году. На старой башне развивался флаг. В заливе стояли на причале лодки. У Кити по щекам струились слезы. «Я знаю, что это глупо, но ничего не могу с собой поделать», — сказала она, улыбаясь Хэлу. «Я думала увидеть какие-то перемены, но все осталось по-прежнему. Все как было». «Там в одной лодке кто-то сидит», — сказал Хэл. «Интересно, кто это, Саливан или Берт? Наверное, ловит келигу. «А цапли по-прежнему живут в конце парка», — сказала Кити. «Посмотри, лезет. Видишь их лохматые гнезда возле другого рукава. Вот и причальная стенка, а в гавани совсем сухо. Отлив». Придется бросить якорь и добираться на лодках. Я вижу на пристани Молли и Роберта, сообщила Лизит. А с ними еще какие-то люди, мужчина с седой бородой, а одет как священник. Это дядя Том! закричал Хел. Когда-то он был лучшим папиным другом, а вон там, смотри, тетя Харит, машет платком. А с ними, наверное, Джинни, сказала Кити. Боже мой! Ведь ей было всего шесть лет, когда мы уехали, а теперь, наверное, уже шестнадцать». Лопасти парохода захлюпали по воде, и суденушка дала задний ход, бросили якорь. На легкой волне залива запрыгали небольшие лодки. Все улыбались, целовали друг друга, здоровались. Том положил одну руку на плечо Хэлла, а другой обнял Кити. Тетя Харриет подхватила на руки Лизит и крепко прижала ее к себе. Джинни смотрела то на одного, то на другого своими ласковыми карими глазами. «Бог вас благослови!» — сказал дядя Том своим глубоким басом. «Мы так рады, что вы вернулись домой! Так счастливы и благодарны!» Знакомые булыжные мостовая, галечный пляж, лодки, вытащенные на берег, чтобы их не смыло приливом, лавка старого Мерфи, мастерская свечника на углу. Пап на той стороне площади. Был базарный день, и повсюду убирали прилавки. Пастух гнал стадо вверх по дороге. Тут и там на площади стояли мужчины. В зубах соломинка. Взгляд устремлен в пространство. Стоят и ничего не делают. Обычная картина. В дверях одного дома женщина осыпает бронью соседку. Откуда-то выбежал бедно одетый ребенок, держа палец во рту. На ступеньках лавочки Мерфи стоит священник, держа под мышкой качан капусты. Группка шахтеров в рабочей одежде идет по дороге от голодной горы, распевая песни. «Зачем только мы отсюда уехали?» — проговорил Хэл. «Почему папа заставил нас уехать?» Дядя Том улыбнулся и взял его за руку. «Это уже не важно», — сказал он. «Вы теперь опять дома!» Как приятно снова видеть дядю Тома. Поцеловать в пухлую щечку тетю Харит. Вдохнуть знакомый запах пасторского дома, как всегда пахнет кожаными креслами, папоротником и собаками. Пить чай со всякой снедью, включая фруктовый кекс собственного изготовления тети Харриет. А в душе теснятся воспоминания, счастливые воспоминания детства. Вы по-прежнему сбиваете масло и сливок, которые снимаете раковины, А дядя Том все еще ездит по воскресеньям в Ардмур, Верхом. А помните, как мы после чая играли в шарады? А мама притворилась, что не может отгадать, хотя с самого начала знала, какое слово мы загадали. «А вы не забыли пикник на Килинских болотах, когда Кити упала в яму?» «А экскурсию на Булрог?» «А бал, который давали офицеры гарнизона на острове Дун?» Лет, проведенных в Лондоне, словно и не бывало. Итана и Оксфорда не было в природе. Аделина и Ланкастер Гейт — это просто дурной сон». Молли не забыла, что он хотел получить комнату в башне. И Хел в первый вечер, который они провели дома, оглядывал ее стены, слишком взволнованный, чтобы сказать хоть слово. Боулы не пользовались этой комнатой. От стен тянуло сыростью и нежилым духом. Картины потускнели, некоторые даже покрылись плесенью. На старом шкафу стоял ящичек с птичьими яйцами, покрытый толстым слоем пыли. Он забыл, чей это был ящичек. Может быть, он принадлежал деду, который выиграл серебряный кубок на состязаниях борзых собак? Хелл снял ящичек со шкафа и стер с него пыль. Была там и разобранная на части удочка. Она уже никуда не годилась. Хелл был рад, что Боулы ничего не изменили в этой комнате. В ней было что-то интимное, личное, что принадлежало только семье. Дом оставался таким же, как прежде, разве что чуть постарел и обветшал. Некоторые ковры вытерлись, занавеси в столовой никуда не годились. Слуги, которых Молли привезла с собой из Робертова дома, говорили, что пользоваться кухонной плитой почти невозможно, а насос в конюшне совсем сломался. «Но какое это имеет значение?» — говорила Молли за обедом. «Мы снова дома, и если рождественскую идейку придется жарить прямо в столовой на огне в камине, она от этого будет еще вкуснее». Снова плеск волн в заливе. Снова полная луна над Голодной горой. Нужно было так много осмотреть, так много сделать, а времени было так мало. Как странно, что в конюшне уже не было старых лошадей. А каретный сарай опустел, потому что кареты и коляски давным-давно перевезли в Лондон. А в его прежней комнатушке над конюшней жил грум, которого привез с собой Роберт. В некоторых местах были разбиты окна, между камнями пробивалась трава. «Ах, как прекрасно все содержалось раньше!» — со вздохом сказала Молли мужу. «Помню, каждое утро помощник конюха, прежде чем чистить лошадей, мыл весь двор, и только потом Тим подавал к подъезду коляску, если маме нужно было ехать в Дунхивен. Ну ладно, пусть боулы не заботились о том, чтобы держать имение в порядке, но тогда это должен был делать приказчик». «Так всегда бывает, когда хозяева не живут в доме», — заметил Роберт. Трудно винить приказчика, да и вообще, кого бы то ни было. Люди понимают, что никому нет дела до порядка. Что толку думают они заботиться об имении, если хозяин целых десять лет глаз не кажет? Ничего, Молли, попробуем что-нибудь сделать сами, пока мы здесь». Хэл вместе с сестрой решили навестить старых слуг, живших в коттеджах в Оук-Маунте, и ушли оттуда молчаливые и разочарованные, потому что тем для разговора хватало всего на несколько минут, после чего посетители смущенно замолкали, чувствуя себя незваными и нежеланными. «Ах, как вы похожи на вашу маменьку!» — воскликнула вдова старого Тима, глядя на Кити. «Точь в точь такие же ясные и красивые глазки, упокой, Господи, ее душу!» В этом же духе старушка продолжала причитать еще несколько минут, давая им понять, что она все помнит. А потом пошли жалобы на трудные времена. Ее дети, оба и сын и дочь, уехали в Америку. При этом она неотрывно смотрела на Хэла. Он отдал ей всю мелочь, которая была у него в кармане. Она жадно схватила деньги, и когда, распростившись с ней, Хелл обернулся через плечо, то увидел, что ее морщинистое лицо приняло совсем другое выражение, что она бормочет что-то про себя. Тут он понял, что она уже забыла про них, а воспоминания об их матери — это просто способ завоевать их расположение. Единственное, что интересовало вдову Тима, это деньги, которые она держала в руках. Они направились в пасторский дом, где дядя Том и тетя Харит вернули им веселое расположение духа. Десять лет, долгий срок, говорил дядя Том, но вас не должно это беспокоить. Вы вернулись домой и останетесь здесь. Что ты собираешься делать, Хэл, после окончания Оксфорда? Ничего, улыбнулся Хэл. Жить в свое удовольствие и писать картины для друзей. Тетя Харит покачала головой. «Я вижу, ты усвоил дурные привычки», — сказала она. «У тебя было слишком много денег и никакого руководства. Пойди, помоги нам сбивать масло. Джинни покажет тебе, как это делается». Добила выскобленный молочный чулан. Тетя Харит хлопочет вокруг своих горшков и мисок. «А ну-ка попробуй заработать свой обед, вместо того, чтобы сидеть на столе да угощаться сывороткой. Посмотри на Джинни. Она такая малышка, а энергии у нее вдвое больше». «Женщины должны работать, а мужчины — развлекаться», — поддразнивал Хэл девушку, дергая ее за волосы. «Помнишь, как я вез тебя на тачке и уронил? А ты плакала». «Да, а ты ее целовал и просил прощения», — сказала тетя Харит. Хэл сунул палец в миску с желтыми сливками и хитро поглядывал на Джинни, а она, засучив рукава и собрав волосы на затылке, чтобы не мешали, вертела ручку маслобойки. «Ты, наверное, уже слишком взрослая, чтобы целоваться», — — сказал он. — Даже чересчур взрослая, — подтвердила Джинни. — И слишком разумная, теперь уже не станешь кататься на тачке и тем более падать. — Это зависит от того, кто будет меня катать. — Хочешь попробовать? Я прокачу тебя вокруг сада. — Нет, не хочу. — Тогда пойдем на залив удить рыбу, если тебе угодно мне довериться. — Я ничего тебе не обещаю, пока ты не перестанешь лазить пальцами в сливки, — Хелл рассмеялся и, соскочив со стола, встал рядом с ней и взялся за ручку маслобойки. «Ах, Джинни!» — сказал он. «Ты никуда не уезжала из дома, и поэтому не знаешь, что это значит — вернуться домой!» Что толку огорчаться из-за того, что между ним и обитателями клон мира встали долгие годы? Ведь сам клон мир не изменился, остался прежним. Нужно радоваться каждой минуте. Это было действительно счастливое Рождество. Кухонную плиту каким-то образом удалось наладить. Индейка была зажарена, и Хеллу, как главе дома, было предложено ее разрезать. Что он и проделал с такой щедростью, что ему самому достался один остов. Праздник, удался на славу, за столом сидели Бродрики, Спенсеры, Калагены и эндривские родичи Флауэры — Саймон, Джудит и Франк. И после того, как рождественский обед был съеден, затеяли игру в прятки — Пустые комнаты нового крыла наполнились веселым шумом, там раздавался топот ног, громкий говор, крики и смех. Том Калагин стоял вместе со своей женой в коридоре, соединявшим новое крыло здания со старым домом, прислушиваясь к топоту, хлопанью дверей и радостным крикам. Какая трагедия! — тихо заметил он. — Ведь так могло быть все эти годы. «В этих комнатах стояла бы мебель, а девочки и мальчики росли бы в родном гнезде. А Генри... Наш милый Генри всегда такой добрый и великодушный». «Как ты думаешь, он когда-нибудь вернется сюда?» — спросила Харит. Пастор покачал головой. «Ты же видела его письма», — сказал он, — «и понимаешь, что с ним произошло. Он стал другим человеком». Хел очень похож на него», — сказала его жена, — Тот же шарм, та же улыбка, но чего-то ему не достает. Нет той энергии, того напора, что были у Генри. И говорит иногда с такой горечью, а ведь ему всего двадцать лет. «Но последние десять лет им никто не занимался, а все, чему его учила мать, заброшено и забыто», — сказал Том. «Вот если бы Генри захотел, если бы он сломал стену, которая выросла между ними, впрочем, не знаю, поможет ли это». Из-под мальчика выбили самую основу, самый фундамент. Кити бежала по лестнице главного холла, преследуемая Саймоном Флауэром. Лизит, раскрасневшись против обыкновения на цыпочках, прокралась в гостиную, которой никто не пользовался. Наверху, на галерее, раздался смех. Это Роберт нашел там Молли, и они прошлись в вальсе по лестнице. В маленьком будуаре, расположенном над заколоченным парадным входом, Хелл сражался со стеклянной дверью, ведущей на балкон, пытаясь ее открыть. Она заржавела и разбухла, и никак не хотела открываться. «Эта комната должна была служить маминым будуаром», — сказал он. Отец специально так распланировал, поместил ее рядом со спальней. «Тебе нравится?» — Дженни кивнула. «Я часто сюда приходила тайком, когда Боулов не было дома. Именно таким я себе и представляла этот будуар. Вот здесь, в уголке, должен был стоять ее письменный столик, рядом с камином. А тут кресло, а возле него другое». Она улыбнулась Хэллу, глядя на него с сочувствием и пониманием. «Ты ее помнишь?» – спросил он. Джинни отрицательно покачала головой. «Помню только ласковый голос и темные волосы. И как она меня целовала, когда меня приглашали к чаю», – сказала она. Хел смотрел прямо перед собой, засунув руки в карманы. «Понятно», — сказал он. «Самое ужасное, что я и сам помню не больше твоего. А ведь я любил ее больше всех на свете». Он снова попытался открыть дверь, но она слишком разбухла от сырости. «Не могу открыть», — сказал он. «Она закрыта навечно». Он отвернулся, пожав плечами. «Пусть все остается как есть», — сказал он. «Все равно в этой части дома никто больше не будет жить». Она пошла за ним по галерее в сторону лестницы. Прятальщики перешли в старый дом. Большой холл был пуст. «Как странно», — сказал Хел. «Обычно считается, что привидения водятся в старых домах. В новых их не бывает. А вот в этом новом крыле я их так и чувствую». Дженни протянула ему руку. «Ты ведь ничего не имел бы против, если бы это был дух твоей мамы. Правда, Хел? спросила она. Она была олицетворением молодости, отваги и уверенности в себе и не стеснялась держать его за руку, когда они стояли в тишине. Хел покачал головой. «Нет, как это ни странно, я не чувствую здесь духа моей матери», — сказал он. «Здесь по-прежнему живет дух отца. Он скрывается в темных углах. Пойдем отсюда, Джинни. Я не хочу о нем думать. Я хочу думать о нас с тобой. Сейчас ведь Рождество. Время для веселья и счастья».